Только и возмолился однажды Богу этот помещик: Господи, всем я от тебя доволен, всем награждён. Одно только сердцу моему непереносимо. Очень уж много развелось в нашем царстве мужика. Но Бог знал, что помещик тот глупый и прошение его не внял. Видит помещик, что мужика с каждым днём не убывает,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 Курица ли крестьянская в господский овс изобредет, сейчас ее по правилу в суп. Дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется, сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика по правилу штраф. Больше я нынче этими штрафами на них действую, говорит повещик соседям своим, потому что для них это понятнее.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 И не стало мужика на всём пространстве владения глупого помещика. Куда девался мужик, никто того не заметил. А только видели люди, как вдруг поднялся мекинный вихрь, и словно туча чёрная пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует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 А того это хвастливый помещик, что Бог по молитве моей все владения мои от мужика очистил. Ах, как это хорошо, хвалят помещика генералы. Стало бы теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет. Нисколько, отвечает помещик. Сыграли пульку, сыграли другую, чувствуют генералы, что пришёл их час водку пить. приходят в беспокойство, озираются. "Должно быть вам, господа генералы, закусить захотелось", спрашивает помещик. "Не худо бы", господин помещик встал он из-за стола, подошёл к шкафу и вынимает оттуда по леденцу, да по печатному прянику на каждого человека. "Что это такое?" спрашивают генералы, вытаращив на него глаза. "А вот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 Смотрим, говорит господа либералы, кто кого одолеет. Докажу я вам, что может сделать истинный твёрдый из души. Раскладывает он дамский каприз и думает: ежели с ряду 3 раза выйдет, стало быть, надо не взирать. И как назло сколько раз не разложит, всё у него выходит, всё выходит. Не осталось в нём даже сомнения никакого. Уж есть ли, говорит, сама Фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твёрдым до конца. А теперь покуда довольно, гран-пасьянц, раскладывай. Пойду, позаймусь. И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. Всё думает. Думает, какие он машины из Англии выкшит, чтоб всё паром да паром, а холопского духу, чтоб нисколько не было.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 думает, каких он коров разведёт, что ни кожи, ни мяса, а всё одно молоко, всё молоко. Думает, какой он клубники насадит, всё двойной, да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдёт к зеркалу посмотреться, а он там уж пыли на вершок насела. Сенька крикнет он вдруг, забывшись, да потом вспохватится и скажет: "Ну, пускай себе до пары до времени так постоит. А уж докажу же я этим либералам, что может сделать твёрдость души. Про маячит таким манерам, покуда стемнеет, и спать. А во сне сны ещё веселее нежели наяву снятся". Сниццы ему, что сам губернатор, а такой его помещичей непреклонности узнал, и спрашивает у исправинника: "Какой такой твёрдый курицын сын у вас в уезде завёлся?" Потом Сниццы, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах и пишет циркуляры: "Быть твёрдым и не взирать"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 А вот так и так, Бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил. Так-с. А неизвестно ли вам, господин помещик, кто подать и за них платить будет? Подать и? Это они, это они сами, это их священнейший долг и обязанность. Так-с. «А каким манером эту подать с них взыскать можно, коль они, по вашей милости, по лицу земли рассеяны?» «Уж это не знаю. Я с этой стороны платить не согласен. А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без подати и повинности, а тем паче без винной и солянной регалий существовать не может?» «А что же, я готов».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 Педиводи на обыкновенный язык означает только глупость и безумие. И неужто вследствие этой его непреклонности остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунт то муки, ни куска мяса. И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какой он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника,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 а сам по секрету от себя уж думает в чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал походит помещик и посидит и опять походит к чему ни подойдёт, всё кажется так и говорит а глупый ты, господин помещик идёт он, бежит через комнату мышёнок и крадётся картам, которыми он гран-посьян сделал и достаточно уже замастал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 и приближается. Сенька! скрикнул помещик, но вдруг спохватился и заплакал. Однако твёрдость души всё ещё не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнёт растворяться, сейчас бросится газеты весть и в одну минуту ожесточиться опять.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 Отвечает капитан исправник: "Казначейство де теперь упразднить следует. Они винные де занятия и сами собой упразднились. Вместо же них распространили свои езде грабежи, разбой и убийства. На днях де и его исправника какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал" В каком человека медведи и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуты зачинщик. Обеспокоились начальники и собрали совет, решили мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуты зачинщик, наидирекатнейше внушить, дабы он фонфаронство своё прекратил. и поступлению в казначейство подать и препятствия не чинил. Как нарочно в это время через губернский город летел оттроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плитушки и послали в уезд. И вдруг опять запахло в том уезде мекиной и овчинами, но в то же время на базаре появились и мука, и муку,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 Изловившись, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение и отобрал газету «Весть», и, поручив его надзору Сеньке, уехал. Он жив и до ныне, раскладывает гранд-пассианс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.